Нота Бенни. Данная аудиокнига разделена на два варианта по предпочтениям слушателей, где в порядке следования первый вариант аудиокниги представляет собой голосовую аудиозапись чтеца, сопровождаемую музыкально-шумовыми композициями, тогда как во втором варианте аудиокниги представлена лишь голосовая аудиозапись чтеца. В отношении голосовой же аудиозаписи оба варианта идентичны – Второй вариант, на то он и второй следует по окончанию первого. Также оба варианта отличаются друг от друга цифровым обозначением. Если первый вариант в виде аудиофайла обозначен в начале числом 01, то второй числом 02. Приятного прослушивания. Антон Павлович Чехов. Том 7. Письмо. Многоуважаемая мария Сергеевна. Посылаю вам книгу, о которой писал в среду. Прочтите. Обращаю ваше внимание на страницы 17 по 42, 92, 93 и 112. Особенно на те места, которые я подчеркнул карандашом. Какая сила! Форма, по-видимому, неуклюжа, но зато какая широкая свобода. Какой страшный, необъятный художник чувствуется в этой неуклюжести. В одной фразе, три раза которой и... Два раза видимо. Фраза сделана дурно, не кистью, а точно мочалкой. Но какой фонтан бьет из-под этих которых, какая прячется под ними гибкой стройной глубокая мысль, какая кричащая правда. Вы читаете и видите между строк, как в поднебесье парит орел и как мало он в это время заботится о красоте своих перьев. Мысль и красота, подобно урагану и волнам, не должны сдать привычных определенных форм. И форма — свобода, не стесняемая никакими соображениями, о которых и видимо. Когда я пишу к вам, меня всякий раз стесняет и раздражает мои малейшие погрешности в слоге, а это значит, что я не художник, что во мне слово преобладает над образами и настроением. пожалуйста, Прочтите книгу. Я читал ее вчера весь день, и у меня захватывало дух. Я чувствовал, как новые элементы жизни, каких я раньше не знал, входили в существо моего сердца. С каждой новой страницей я становился богаче, сильнее, выше. Я изумлялся, плакал от восторга, гордился и в это время глубоко, мистически веровал в божественное происхождение истинного таланта. И мне казалось, что каждый из этих могучих стихийных страниц создана не даром, что своим происхождением и существованием она должна вызвать в природе что-нибудь, соответствующее своей силе, что-нибудь вроде подземного гула, перемены климата, бури на море. Не верю, тысячу раз не верю, чтоб природа, в которой все целесообразно, относилась безучастно к тому, что составляет самую прекрасную, самую разумную, сильную, непобедимую часть ее, именно ту часть, которая создается помимо ее воли гением человека. Я чувствую, что, кажется, пишу чепуху, смейтесь, но не мешайте мне бредить, мечтать, говорить сказки. Вы не можете представить. как радостны и весело писать даже пустой бред, когда знаешь, что на эти строчки будут глядеть ваши добрые глаза. Вчера я так увлекся книгой, что даже не обрадовался приезду Травникова, которого я люблю. Он приехал ко мне с головной болью и не в духе. После больших операций у него всегда болит голова, отравляется парами карболовой кислоты. Он стал расспрашивать меня, «О моей ноге, а я в ответ прочел ему те 20 строк, которые я подчеркнул на 92 странице, и у нас завязался литературный спор». Травников сказал «Время, которое я потратил на чтение философии, поэзии и билетристики, я считаю потерянным. У них много претензий, но они не объяснили и не осветили мне ни одного явления, и за это я их не люблю». Все в них субъективно, а потому наполовину они ложь, а наполовину не то, ни сё се, середка между ложью и правдой. Мнение, что без них нельзя обойтись, предрассудок. Они, как театр и цирк, служат только для развлечения. И я читаю их теперь только для развлечения. Отдаю предпочтение тем авторам, у которых меньше претензий, а в этом отношении самые удобные книги — французские романы. А кто нас учит мыслить? «Позвольте вас спросить», — сказал я. «Тот, кто говорит правду, а поэзии и романы не говорят правды». И так далее, все в таком роде. «Извольте тут спорить. Упрямый, предубежденный человек заговорили о красоте». «Красота приятна», — сказал он. «И служит только для удовольствия, потому-то без нее трудно обходиться». Тоже ищет в ней не удовольствия, а правды или знания Того она подкупает, обманывает, избивает с толку, как мираж Когда я имел неосторожность учиться у красоты мыслить Что она делала из меня пьяного и слепого Так, читая Фауста, я не заметил, что Маргарита – убийца своего ребенка В байроновском Каине для меня были бесконечно симпатичны И сам Каин, и черт, да мало ли Он сдавил свою больную голову руками Прислонился ею к столу и проговорил вяло «Красота, талант, высокая, прекрасная, художественная Все это очень мило, но условно Не поддается логическому определению из всего этого не извлечешь ни одного непреложного закона Как сказал кто-то до потопа, что соловей — любовник розы Что дуб могуч, а повелика нужна Ну, мы и верим «А почему верим?» Я стал по обыкновению гречиться и говорить не то, что нужно. «Не понимаю, что вы сердитесь», — сказал он, поднимая голову. «Что оскорбительного в том, что искусство служит только для развлечения?» «Милый мой, я хотел бы быть даже плохим писателем, чтобы только уметь развлекать своими книжками больных и заключенных». «Разве мала заслуга писателя в том, что вы сегодня целый день веселы? Впрочем, душа моя, у меня невыносимо голова болит. Может быть, вы и правы. Ничего не знаю». «Поэзия и билетристика не объяснили ни одного явления. Да разве молния, когда блестит, объясняет что-нибудь? Не она должна объяснять нам, а мы должны объяснять ее». Хороши бы мы были, если бы вместо того, чтобы объяснять электричество, стали отрицать его только на том основании, что оно нам многого не объясняет. А ведь поэзия и все так называемые изящные искусства — это те же грозные, чудесные явления природы, которые мы должны научиться объяснять, не дожидаясь, когда они сами станут объяснять нам что-нибудь. Как жаль и обидно, что даже умные, хорошие люди на каждое явление смотрят с специальной предвзятой, слишком личной точки зрения. Травникова, например, мучает специальный вопрос о Боге и целях жизни. искусство не решают этого вопроса, не объясняют, что будет за гробом. И Травников считает их за это предрассудком, не сводит их на степень простого развлечения, без которого не трудно обойтись. И раз даже в присутствии вашей матушки сказал как бы шутку, что они составляют один из видов наследственного грека. В этом отношении не напоминает ли он вам одну нашу общую знакомую, которая отрицает медицину и науки вообще только потому, что доктора плохо пляшут базурку Вино сладкое, вкусно и веселит сердце, но этого недостаточно. Наверное, найдется такой портной... Который станет отрицать его на том основании Что оно не выводит пятен и не может служить вместо скипидара Но довольно философствовать Моя нога находится в прежнем положении Травников настаивает на операции, но я не соглашаюсь Природа сама стремится к исцелению И я сильно рассчитываю на это ее свойство А вот дело обойдется и без операции Скука ужасна, если бы не книги То я бы, кажется, по целым дням плакал от скуки Жить восьми верстах от вас и не иметь права поехать к вам, ведь это инквизиция. Вчера у Зелениных была ваша матушка и заезжала к нам. Распекала меня вместе с отцом за то, что я ушел из духовной академии. Все в один голос уверяют меня, что я поступил неумно. Может быть, это и так, я и сам не знаю. Зачем я ушел из академии? Но не знаю также, зачем бы я и продолжал оставаться там Меня томит жажда жизни И я бегу оттуда, где ее нет Или где она скроена не на мой вкус Моя жизнь — это вы все, которых я так безгранично люблю Я не могу, чтобы не видеть вашего прекрасного, кроткого, сияющего добротой лица и чтобы хотя раз в месяц не слышать вашего голоса. Я не могу, чтобы не видеть вашей великодушной матери и всей вашей жизнерадостной, милосердной Богом благословенной семьи, которая так же близка моей душе, как мои братья и отец. Мне нужно каждый день видеть около себя моего старого отца-страдальца и слышать каждую ночь, как он не спит и думает вслух о моем брате-каторжнике. Мне нужно, чтобы раз в два или три месяца приходил к нам из монастыря мой сумасшедший брат-монах только за тем, чтобы, сверкая глазами, проклясть в моем присутствии цивилизацию и уйти назад. Жизнь моя не полна. Если я хотя раз в неделю не вижу Травникова, которого я люблю, тем сильнее, чем глубже засасывается он в тину, куда влечет его жадная, неумолимая, мучительная мысль. Он во что бы то ни стало хочет веры. Он хочет и ищет Бога, ищет день и ночь, и находит аду только пропасть, в которую чем дольше смотришь, тем кажется она глубже и темнее. А какое высокое наслаждение для меня гулять по деревне и заходить в избы к людям и говорить с ними. Какое разнообразие лиц, голосов, умов, вкусов, верований. А какая прелесть наш старый дьякон Павел Денисович, который вот уже два года умирает ежедневно и никак не может умереть. И сам же смеется над своей уже участью. Умираю, умираю никак не побру. Хорошая жизнь, Мария Сергеевна. Правда, она тяжела, скоротечна. Но зато как богата, умна, разнообразна, интересна, как изумительна. Травников отравляет себя тоской по бессмертию и вечному блаженству, но я не так жатен. И для меня совершенно достаточно этой короткой, маленькой, но прекрасной жизни. Как только начну ходить, тотчас же примусь за дело, займусь хозяйством и живот свой положу за искусство. Буду писать. Но что писать? Повесть у меня не вытанцовывается. Дурно справляюсь с техникой, слишком зализываю. В голове у меня тесные от образов и картин. Этим добром я богат. почему-то герои мои не выливаются в характер, и все похожи друг на друга, как капли воды. Они у меня мало двигаются и много рассуждать, а нужно наоборот. Я принялся теперь за критику. Буду сам изучать и как умею объяснять людям то, что я так люблю И в чем вижу единственное верное средство против предрассудков, невежества и рабства Вчера отец потекнулся на улице и упал Объясняет это утомлением Страстная неделя почти весь день служит Слава Богу, обошлось благополучно Мой сердечный привет всем вашим Поклон всем, всем Я слышу, что за окном уже настоящая весна, но не вижу ее. Хорошо бы теперь к вам. Мне бы только один разочек пройтись с вами на гору, и больше бы я ничего не хотел. Цветут вишни, впрочем, рано. Прощайте, будьте счастливы, здоровы, веселы, и не забывайте сердечно любящего и искренне преданного вам коллегу Игнатия Баштановым. Окончив это письмо, Игнаша вложил его в конверт и написал такой адрес – ее высокоблагородию Марии Сергеевне Волчаниновой. В это время в его комнату вошел отец Алексей с подносом, на котором стоял стакан чаю. Игнаша сконфузился и сунул письмо под подушку. Антон Павлович Чехов. Письмо. Читал. Джохангир Абдулаев. 3 апреля, 2022 год. Том 7. Письмо. Чехов, конец 1880-х, начало 1890-х годов. Многоуважаемая Марья Сергеевна, посылаю вам книгу, о которой писал в среду. Прочтите.